Глава девятнадцатая. «Пока на старте рычат двигатели, я стою с замирающим сердцем. Даже сравнить не с чем то, что я сейчас ощущаю. Поверить не могу, что парни в возрасте Огнева могут водить машину и участвовать в гонках. Откуда у него опыт вообще? Женя!» Тяну я. «А Кирилл, он умеет ездить?» «Конечно, один из лучших. Я деньги вообще-то на него поставил, так что он должен выиграть. Один из лучших. Это означает, что он занимается этим часто». Впрочем, Огнев ведь сказал, что ни разу не проигрывал. Интересно, сколько всего у него было заездов. И когда он успел стать одним из лучших, пусть даже среди участников своего возраста. Я слышу свистки, после которых все вокруг замирает. Тишина оглушает, и я смотрю вниз. Среди машин стоит девушка с флагом. Она несет его вперед, поднимает, и, замерев с поднятой рукой, словно статуя свободы, резко опускает флаг вниз. Машины тут же срываются с места, а толпа взрывается восторженным ревом. «Круто!» Кричит рядом Женя. «Вот это адреналин! Вот это да!» Я с ужасом понимаю, что гонки самые настоящие. Никто не движется, как черепаха. Автомобили разгоняются практически со старта. Испуганно я даже не успела заметить, в какую машину сел Огнев. «А Кирилл где?» «Так первый идет». «А хотя нет, его синий обогнал». Я впиваюсь взглядом в белый автомобиль Огнева. Он идет вторым. Они успешно преодолевают половину трассы и движутся на второе кольцо. Огнив с кем-то на синем автомобиле едут впереди, все остальные заметно дальше от них, отстают. Я зажмуриваюсь, когда они залетают на крутой поворот, морщусь. Интересно, Соколов действительно считает подобные мероприятия крутыми? Он сказал, что вкладывает деньги. На этом он заработал на машину. Я осматриваюсь. Людей здесь много, хоть и не забито. Наверное, каждый из них на кого-то поставил. Деньги тех, кто проиграет, уйдут тем, кто выиграл. Так ведь?» Пока я раздумывала и осматривала толпу, автомобиль Огнева вырвался вперед, преодолел все препятствия и оторвался от своего соперника, хотя и не сильно. Соколов следит за происходящим с интересом, что-то кричит, когда Синий едва не выходит вперед, но когда видит растерянное выражение моего лица, успокаивается. Обнимает меня за плечи, прижимает к себе. Когда Огнев финиширует первым, толпа взрывается, а Соколов обнимает меня и целует в щеку. Я ошарашенно отталкиваю от себя парня. «Это что еще такое?» Он меня погулять позвал, а не вот это вот все. Впрочем, ничего сказать Жене я не успеваю. Он уходит, говорит, чтобы стояла здесь и никуда не вздумала идти. Я киваю и как-то слишком растерянно слежу за тем, как Соколов спешит вниз. Из автомобилей почти синхронно выбираются парни. Огнев стаскивает с себя шлем и тут же подходит к Соколову. Они пожимают друг другу руки. Соколов что-то ему говорит, при этом активно жестикулируя. Огнев же в это время бросает взгляд в толпу, и мне почему-то кажется, что он смотрит на меня. «Это, конечно, невозможно. Зачем ему я?» Я осматриваю остальных участников заезда. Отсюда мне довольно плохо видно, но я бы не сказала, что все они возраста огнева. У одного на висках седина и борода такого же цвета. Господи, он что, лучший не среди юных водителей? Среди всех? Но как? Проходит несколько минут, прежде чем Соколов идет снова ко мне. «Ну, как тебе? Понравилось?» Я бормочу что-то не нечленораздельное. «Понравилось? Ну уж нет». «Идем». На сегодня программа еще не закончена. Женя берет меня за руку, переплетает наши пальцы и ведет к выходу. Я едва за ним поспеваю, но все же стараюсь быстро перебирать ногами. А еще мне почему-то кажется, что мне в спину кто-то смотрит, потому что она отчаянно зудит. Глупости, конечно. Уже в машине позволяю себе перестать трястись и понимаю, что перенервничала. Не каждый день я наблюдаю за рискованными гонками, где в любой момент может случиться авария, а рядом даже скорой помощи нет. Не находимся мы, судя по тому, что вокруг нет ни единого кафе, за городом. Пока сюда скорая доедет, помощь оказывать будет некому. И в этом Огнев участвует. Ему что, совсем жить надоело? Готовы ехать дальше? Второе место такое же? Спрашиваю. Нет. С адреналином на сегодня покончено. Поедем погулять и поесть мороженого. Я знаю, где продают самые вкусные фисташковые шарики. Я киваю. Хотя мысли то и дело возвращаются к Огневу. Как он там? порядке ли? Даю себе обещание обязательно поговорить с ним. Может, он и не задумывается об опасности таких гонок. все же парни — такие парни. Часто лезут на рожон, не думая о последствиях. Женя мне не врет. Мы действительно приезжаем в небольшое кафе. Соколов покупает мне несколько шариков ванильного и шоколадного мороженого, а себе берет фисташковое. Автомобиль он оставил на парковке неподалеку, а сам, взяв меня за руку, ведет в большой городской парк. Здесь куда спокойнее, чем на автодроме. Никто не кричит, даже не разговаривает громко. От такого контраста я теряюсь, хотя постепенно прихожу в себя. Сейчас, вдали от всего того ужаса, мне уже не кажется, что все так плохо. Может, там и была скорая, просто я ее не заметила. Не станут же они все рисковать своими жизнями. Ну ладно, Огнев, он ведь проблемный парень из семьи, в которой отец распускает руки, а остальные почему они занимаются этим? Спрашиваю у Жене. Ты о гонках? Уточняет. Ради денег, конечно. Огнев сегодня приличную сумму заработал. Он разве нуждается в деньгах? Аккуратно спрашиваю. Его родители не бедные. «Да и мои тоже, но я бы хотел реализовать себя в жизни и не сидеть у родителей на шее. К тому же такие заезды насыщают меня адреналином. Жду не дождусь, когда сам буду ездить». «Ты тоже хочешь участвовать? Охуй я!» «Почему нет? Это ведь кайф, адреналин. Как только доведу свое умение до совершенства, будешь моим пассажиром на заезд. Уверен, тебе понравится». «Понравится? Да ни за что. Я вообще в такую машину никогда не сяду».